Глава 35. С высокой орбиты вход отыскать не удалось. Несколько раз прошлись над самой поверхностью, сильно сужая поиск. Наконец Мрак потерял терпение, заорал: "А нам что, обязательно через парадные двери? И чтобы ещё швейцар двери перед нами с поклоном?" Олег сказал нервно: "Мрак, мы не продавимся через всю планету". Мрак удивился: "Разве? Ну, вообще-то можно", признался Олег, но это займёт месяцы. Ладно, если жать во всём мочь что неделю. Что с учёного взять, сказал мрак. Сказано слабоки. Ладно, ты только пальцем показывай, в какую сторону копать. Он сложил руки как половец, прыгающий с высокой вышки. Олег невольно задержал дыхание. Мрак на большой скорости падал в расплавленный океан. И хотя уже понятно, теперь у него шкура даже толще, чем у него, но всё равно неспокойно, если сказать мягко. Сотни шагов перед мраком образовалась воронка, шириною вдвое шире входа в московское метро. Краяй моментально темнели и застывали. Олег уловил блеск крупных кристаллов, а мрак стремительно влетел в этот туннель и пропал в нём. Как он это делает, мелькнуло в голове. Его уже несло следом в эту странную трубу. От стен шла жаркая подушка раскалённых газов, но странный жар не плавил минералы. Мрак нёлся далеко впереди. Олег догнал, пошёл плечо в плечо. Лицо мрака злое, сосредоточенное, челюсти стиснуты. Внизу с той же скоростью исчезает порода. Потом пошли замёрзшие, едва ли не до абсолютного нуля породы. Из щелей с жутким свистом вырывались газы, исчезали, распадаясь на мезонный газ. Спросить бы, мелькнуло в голове зависливое, как он это делает, но опасно отвлечь мрака от нового, недавно обретённого умения. И если оба со всего размаха шмякнутся о замёрзшую землю, словом паршивое зрелище. Олегу казалось, что они летят бесконечно долго. Когда мрак взял инициативу в свои руки, он сразу потерял ощущение времени и пространства. Теперь выбирает мрак, ведёт мрак, решает мрак. Туннель внезапно оборвался. Они вылетели, как Олег в первый миг решил в огромную пещеру, но рядом громко ахнул мрак. Мать, мать, мать плутонии. Алекс спросил нервно: "Что за Плутония?" "Говорю Плутония, страна внутри планеты. Читал как-то, что земля внутри пустая, а ядро там светит вместо солнца. Вечный день. Здесь были вечные красноватые сумерки. Мир был действительно бесконечен, ибо горизонт тянулся не просто далеко, гораздо дальше, чем на земле. Он у края заметно повышался. Спасительная дымка не позволяла увидеть, что дальше." Но они со своим зрением сразу увидели, что горизонт там заворачивается, как лента в цирковой горке. Только здесь мёртвую петлю можно проделать не на скоростном мотоцикле, даже на очень скоростном, а разве что на ракетном истребителе. Мрак, посмотрев сквозь дымку, содрогнулся всем телом, поспешно вернулся к обычному зрению, когда перед глазами ничего лишнего, что может взволновать или испугать человека. Вообще-то не любители летать. Лабуняне здесь ухитрились поставить город-сад, сказочно роскошный, изящный, прекрасный. Олег летел вдоль зданий сканируя сквозь стены. Но здесь не живут. Город выстроен на всякий случай, а с такими сверхпрочными строительными материалами простоит ещё миллион лет. За это время может и понадобиться. Мрак же напротив ворвался в первый же дом. Слышно было, как там гремит, грохочет, потом здание начало рушиться. Стена вспучилась, затем середину разнесло как мощным взрывом. Мрак вылетел, крикнул виновато, забродился. Кто так строит? Кто так строит? За его спиной здание рухнуло с привычным шумом. Тут же рассыпалась песок, сравнялась с поверхностью, и чудо! Тут же, как при ускоренной киносъёмке, на его месте проросли яркие диковинные цветы. Очень удобно, подумал Олег с завистью. Сердце защемило. До таких высот технологии не просто века, а тысячелетия или даже миллионы лет, если человек до тех пор не порвёт сам себе глотку. А где сам информарий? Прокричал мрак. Дальше, сказал Олег. Думаю, дальше. Мрак, не чувствуй угрозы или же как раз потому, что предполагал её, не могут же оставить такой важный объект без охраны. Нёсся вперёд, похожий на смертоносный самолёт-истребитель, начинённый всеми видами оружия. Это не он? Да, ответил Олег. Думаю, это он. В середине города возвышалось массивное здание, красивое и вместе с тем изящное, но ещё больше в нём чувствовалось присутствие некого высокородства, достоинства, словно это стоял мудрый патриарх и сотеческой улыбкой наблюдал за милой вознёй домов малышей. Мрак облетел высокий шпиль, как муха вокруг лампы, потом завис. Прокричал: Что-то мне кажется маловато. Взгляни вниз, подсказал Олег. Мрак ргнулся. Ну, конечно же. Всё в грунте. Вон перестроенный металл, всё закодировано на атомарном уровне. На земле ещё не скоро придут к такой ёмкой технологии хранения информации. И эти плиты тянутся как вглубь, хотя теперь глубь понятие несколько странное, так и во все стороны. Эге, э, сказал он. Так я со своим туннелем явно подпортил кому-то информацию. Надеюсь, только жизни, а не игры или музыку. Я Генду Норсон люблю. Здесь её записи есть? Олег буркнул: "Полагаю, нет". Жаль, вздохнул Марак. Но если нет, тогда Олег, давай продолжим твоё волнительное предположение. Итак, сверхсущество в какой-то момент восхотело было отдохнуть, расслабиться, побалдеть, вкусить удовольствий. Потом пришла другая мысль, что очень слабенькая. А может, лучше поработать? Но мысль поболдеть, расслабиться, оттянуться куда сильнее, крепче. У неё больше увесистых доводов, вроде гасителя звёзд. Но слабенькая мысль делает неожиданный финт, сметает на аффекту мысль насчёт поболдеть. И вот сверхсущество со стыдом спрашивает себя: "Неужели это я хотела было раз отдыхаться?" "Да", отвечаем мы. А вот мы тебя заставили работать, работать, работать. Олег морщился. Такая вольная трактовка действий Бога коробила, сказал суховата. А если мы всего лишь выполняем его волю? Мрак застыл с открытым ртом. Ты хочешь сказать? Уже сказал, ответил Олег раздражённо. Это он сперва подумал было про отдых, а потом пришла следующая мысль, что нет, надо работать. Не настолько уж он и устал. Мрак возмутился. Ну да, скажи ещё, что всё делается по его воле, и что ни один волосок не упадёт без его ведома и повеления. Ладно, первую бомбу я закладываю здесь. А где ещё? Надо так, чтобы не просто рвануло, а всё стёрло без права восстановления, а то разбросает куски по вселенной. Кто-то найдёт такой золотой пиастр и то разбогатеет нам навред. Не знаю, ответил Олег сухо. Я не специалист по подрывным работам. Ну да, сказал мрак знающий. Как будто я не знаю, кто взорвал мосты в Индокитае. Ладно, я поставлю на этой стороне, а ты на той. Идёт? Олег не двигался. Его взор был устремлён под ноги. Мрак перешёл нагам мозрения, из глаз Олега бил широкий рубиновый луч, всё расширялся, захватывая сперва квадратные метры почвы, а потом уже целые мили. Гадко и больно, прошептал Олег. Он не двигался. Гадко и больно. Ещё очень стыдно. С чего бы? спросил Мрак и поиграл мускулами. Мы, два дикаря, уничтожаем высокую культуру. Мрак удивился. Культуру? Да ещё высокую? Ну, древнюю, огрызнулся Олег. Величественную, загадочную, накопившую массу великих знаний. Херня, ответил Мрак хладнокровно. Ты помнишь, какие великие знания были в исчезнувшей библиотеке Ивана Грозного? 20 способов, как считать ангелов на игле, 30 способов толковать пророков, разные методы и пытки волхвов. Ты ж сам её перепрятал дальше. Не все эти знания, которые древние, а если честно, то пока ещё не встретили ничего полезного, зато вредного массы. Так что круши, друг Гарацуо, круши. Олег всё ещё не отрывал взгляд от почвы, под слоем которой лежали несметные сокровища знаний. Теперь луч стал настолько широк, что охватывал весь подземный мир, включая и свод. Как два варвара с длинными мечами против армии изнеженных и развращённых, сказал мракт твёрдо, у которых мечи в золоте и э непристойные сцены на рукоятях, чья культура застыла тысячи лет назад. Да какие тысячи, миллионы! Теперь топчатся на плотских наслаждениях, пытаясь отыскать там что-то ещё и ещё. А мы, варвары, молодая и жадная культура. Нам мало всего лишь плотских утех, нам надо утех много и всяких, в том числе и для души, и для разума. А вот как раз разум и душу, как мне кажется, никогда не насытить. А это значит, что нам развиваться и развиваться ещё долго. Вот в таком стремительном беге, полёте. И если с метём с пути какие-то одряхлевшие цивилизации, значит, туда им и мы дорога. Их вина не в том, что одряхлели, а в том, что остановились. Впрочем, что дряхлели тоже вина. Этот человек обязательно дряхлеет, а общество может дряхлеть, а может и не дряхлеть, если есть куда развиваться, если новые идеи. Вон, как помолодел наш древний Восток, когда там родился молодой ислам. И как рассыпались в прах всякие там древние цивилизации майя и ацтеков, когда пришли молодые и с новыми идеями конкистадоры. Он создавал взрывчатку. Это не трудно тому, кто знает состав. Но Олег покачал головой и перебросил ему комок размером с вишню. Антиматерия, сказал он лаконично. В силовом коконе. Сумеешь такую сделать? Нет, сказал мрак с завистью. Я ж не такой массовый убийца. А вот установить здесь надо заложить её всего в шести точках, сказал Олег. Знаю, заорал мрак. Не говори, сам вижу. Да и хоть что-то сделать самому, гад ты. Делай, мрак, ответил Олег сухо. Это я охотно уступаю. Мрак поймал остальные комки антиматерии, довольно увесистые. Это не просто антиматерия, а всё те же сомкнутые в плотный строй нейтроны. Каждый комок на сорока железнодорожных платформах. Его унесло на большой скорости. Видно было, как крохотная фигурка устанавливает в нужных точках страшную взрывчатку. А по радио донёсся сильный могучий рёв. Олег, а ты помнишь, когда арабы вторглись в Египет? Халиф, а забыл его имя. Когда его спросили, что делать с Александрийской библиотекой? Там же такие невероятные запасы древних книг, за тысячу лет не разберёшь. И мудрый халиф ответил: "У нас есть своя книга, Коран. Если те книги противоречат Корану, их надо сжечь. Если говорят то же, что и Коран, то зачем они? Сжечь". "Помню, помню", ответил Олег с тоской. Он опустил комок под ноги и без нежности притоптал ногой. Только чего ты всё, Халиф да Халиф? Уже забыл, как тебя тогда звали? Мрак запротестовал. То был не я. Не врешь, то был, скорее всего, ты. Твои замашки, будто тебя не знаю. Ладно, можешь не признаваться. Но если сейчас всё это спалим, то я и Александрийку на тебя повешу. Олег тяжело вздохнул, но в глазах уже появилось знакомое жестокое выражение. Самые лютые люди и дейники. Из губ кроткого Олега сорвалось безжалостное: "Заканчивай. Через 10 минут силовое поле исчезнет". На поверхность вылетели будто ими выстрелили из жерла гигантской пушки. Странно и страшно было видеть красное пылающее небо, сплошную рану, даже видны обнажившиеся оранжевые вены пространства, белёсые нити нервов, истерзанную взрывами ткань или даже внутренности. Хотя это чересчур Какое для космоса ни крупнее, ни чутожнейшей царапины, что увидит на земле, спросил мрак внезапно. Особенно, хмм, Ирма. У тебя есть Ирма, бронил Олег и умолк. Спину едва слышно толкнула. Впереди по красной ткани космоса затрепетали оранжевые зарницы. Не оборачиваясь, он знал, что за спиной горит, превращаясь в ничто, в свет, самая ценная планета в галактике. "Наддай", велел мрак. Перед и лучшая в галактике планета, лучшее существо. А если вспыхнул свет. Слова застряли в горле. Космос исчез, а взамен синее небо проглядывает сквозь зелёные кроны. Могучие дубы великана по кругу, неподвижные, как космические часовые. Солнечные лучи пронизывают зелёную листву, положая кибешумно двигаются взад и вперёд ажурные тени. Могучие ветви благосклонно распростёрли ветки над поляной, заботливо укрывая от солнца. По толстой коре ползут жуки-рогачи. Пёстрые бабочки слетелись к выступившей полоске сока из трещины. Там блестят зелёными спинками жуки-บรอนзовки. В ветвях мелькнул рыжий хвост, а с самой верхунки дуба понеслась рассыпчатая трель соловья. В центре поляны на большом пне жмурится как кот на солнце таргита из дудочкой в руках. Лицо круглое и румяное. Увидев Олега и Мрака, заулыбался, воскликнул счастливо: "Олег, Мрак, как долго я вас не видел!" Олег посмотрел и шалела себе под ноги. Мягкая шёлковая трава, но дальше к центру поляны всё заботливо вытоптано. Рядом гулко засмеялся Мрак, вскинул руки, и на вытоптанном вспыхнул костёр. Моментально прогорело тут же погас. На его месте возникли багровые груды крупных углей, похожие на драгоценные рубины с кулак размером. По бокам появились толстые рагульки, грубо вбитые в землю, а сверху, на толстом шесте, рот Олега наполнился слюной. Нежная тонкая кожа молодого кабанчика уже начала румяниться. Прозрачные капельки срывались под действием гравитации, летели медленно навстречу жару, половина превращалась в пар, ещё не достигнув А оставшись, коснувшись багровости, шипела и выстреливалась вверх тонкими сизыми струйками. Нежная кожа из розовой стала коричневой, начала слегка отслаиваться, кое-где даже лопнула. Из трещин выстреливаются почти прозрачные струйки пара, а крупные капли блестят как жемчужины. Таргитай вскрикнул счастливо. Мрак, ты тоже всё умеешь? Олег двигался как деревянный, сел на толстое бревно с отслоившейся корой. Мрак исчез. Тут же возник сидящему костра. В ладони блеснул острый нож. От кабанчика отделился кусок мяса сбока. Олег увидел блеснувшие рёбра, там же самое нежное мясо. Наконец что-то в нём проснулось. Руки поднялись как будто сами по себе. Пальцы жадно ухватили большой горячий ломоть. Ели молча, быстро, жадно разгрызали кости, доставая сладкий мозг. Мрак рычал от удовольствия. Зачем сказал вдруг мрак. Он на миг перестал жевать, оглядел всех блестящими коричневыми глазами. Мне почудилось, что эти, которых мы в распыл слишком рано отказались, даже забыли, что такое жареный на углях кабанчик. Пусть даже у них жареным кабанчиком была ящерица, рыба-паук или большой кристалл осмия. А это опасно. Мне смутно чудится, что вот так быстро перейдя к, ну, понятно, И отказавшись от жареного кабанчика, потеряем нашу дикую составляющую, что и есть наш наступательный дух. А это, как говорит один мой мудрый друг, не есть, бард за хорошо. Олег доел ложку, хрустел, чавкал, прорычал с набитым ртом. А ты это слышу? Это говоришь постоянно ты. Хреново то, закончил мрак. Он с тревогой посматривал, как быстро тает мясо на кабанчике. Что после короткого или долгого периода благополучия начинаешь с опаской смотреть по сторонам. Они появились где-то молодые додержские, да что нарушат уют допокой. Да Если появятся, не прихлопнуть ли их заранее, пока не начали беспокоить варварскими набегами, созданием новых звёзд, переделкой космоса, добавлением новых констант? Таргита ел, перепачкался жиром, поглядывал на них счастливыми глазами, спросил: "А где это вы были?" появились, что-то наговорили и исчезли. Мрак отмахнулся. Да и ерунда, не бери в голову. Злобные империи ещера подобных монстров пыталась поработить нашу гордую землю. Мы в последнем миг сумели противопоставить им честь и достоинство землян. Словом, гады разбиты и стёрты с лица земли. В смысле, из космоса. Так и запишем. Лицо Олега дёрнулось. Он задержал дыхание. как будто пережидал приступ боли, что теперь останется с ним навеки. "Да", сказал он хриплым голосом. "Историю пишет победивший. Подай-ка мне человек с топором вон ту заднюю ногу, а то подгорит". "У меня ничего не подгорит", возразил мрак с дьявольской гордостью. "Эх, а какой был информарий, знания миллионов миров за 10 миллионов лет. Подумать только". И я его грохнул. А там может быть имелся самый лучший рецепт поджаривания кабанчика. Олег на миг замер, к чему-то прислушался, покачал головой. Нет в нём такого рецепта. Мрак застыл на миг, глаза впились в Олега. Потом выдохнул, сказал уже почти не дрогнувшим голосом. Тогда и хрен с ним. Уважаемый слушатель,